Глава пятая. Алана. Когда нет не означает никогда. Она захлопнула дверь у меня перед носом. Но потом она почти застенчиво выглянула из окна. В ее взгляде было любопытство. Я могла поработать с этим. На столе, у которого стояла Сара, когда выглянула из окна, стояла ваза с фруктами глянцевые красные яблоки и зеленые груши в белой стеклянной вазе. В 1917 году Пикассо написал именно такую композицию. Это случилось через год после его романа с красавицей Иреной Лагю, которая была его ученицей, согласно каталогу ее работ. Я нашла еще один материал, статью об Аполлинере, где утверждалось, что Ирена отвергла предложение Пикассо выйти за него замуж. Он отвез ее навстречу с членами его семьи, а потом она сказала, нет, я все-таки не выйду за тебя. Пикасса весьма самолюбивый человек, и этот отказ глубоко уязвил его. И все же, когда он изобразил ее несколько лет спустя, то назвал картину «Влюбленные». Если Сара откажется говорить со мной, то, может быть, Рид примет статью об отношениях, запечатленных в живописи начала XX века? Нет, он посмеется, а потом укажет мне на дверь. Кроме того, мне показалось, что я пробудила любопытство Сары. Еще не все пропало. На обратном пути в гостиницу я остановилась у придорожной лавки, где взяла сыру и гроздь винограда. Сыр был неестественно желтым и упакованным в пластик, но виноград выглядел нормально. Утешительная трапеза, которая напомнит мне о вечере, проведенном вместе с матерью много лет назад. Я была маленькой и еще не ходила в школу. Кто-то умер, человек, о котором я ничего не знала, но мама взяла меня с собой в самолет. А после самолета была поездка по железной дороге среди лесов, пастбищ и виноградников. Запахи дразнили мое обоняние и щекотали в носу. Мы остановились в маленьком отеле. И хотя дома была зима, здесь все еще было тепло. И мы всю ночь держали окна открытыми. Я заснула под плеск волн, а проснулась под крики чаек. Вокруг были ароматы цветов и свежего хлеба. Потом, в темной и сырой церквушке, я боялась увидеть то, что находилось в открытом гробу. «Это друг», — сказала мама. Она плакала, и это пугало меня больше, чем сама смерть. Когда я погладила ее руку и положила голову ей на колени, она сказала, что эти слезы не просто по ее другу. Много других людей тоже погибли на войне, но я была еще слишком мала, чтобы это понять. Я устала и заснула на подушках, разбросанных по веранде. Мы были в доме, и люди разговаривали так тихо, как обычно бывает, если они хотят, чтобы дети услышали их. А когда я проснулась, мы ели сыр и виноград. Ланч в час дня Валийские гренки с сыром, овощной салат и шоколадный пирог. Джек снова находился за регистрационной стойкой, когда я вернулась из Черхол. «Хорошо. Не слышу особого энтузиазма», — сказал он. «Вы не проголодались?» «Как-то нет». «Значит, день не задался». Он изогнул бровь и наклонил голову. «Но рановато поднимать белый флаг, не так ли?» Я вернулась в свой номер, чтобы поразмыслить и оценить последние события. Но прежде чем мне удалось придумать, как еще можно убедить Сару поговорить со мной, я задремала, убаюканная легким дуновением свежего ветерка и шорохами снаружи. Этот сон был желанным. Я неделями ворочилась и металась в постели, думая о Уильяме и сенаторе Маккарти. Когда я проснулась, было без десяти час. Так что времени осталось лишь на несколько взмахов расческой и чтобы быстро подкрасить губы, прежде чем спуститься в столовую. «Привет», — сказал Джек, подошедший к моему столу с корзинкой хлеба и маслом. «Похоже, утренняя поездка в Черхол прошла неудачно. Это вас угнетает». «Мисс Мёрфи отказалась побеседовать со мной». «Побеседовать?» «Значит, вы журналистка?» Джек неодобрительно нахмурился, и между его бровей залегла глубокая складка. «Да, это проблема?» Он помедлил с ответом, и я видела, что он тщательно подбирает слова. «Мы все стараемся охранять покой семьи Мёрфи. Люди живут в Сниденслендинг, поскольку нуждаются в уединении». Джек уселся за стол и посмотрел на меня осуждающе. «Что за голубые глаза?» — подумала я. «Цвет материнского кольца с турмалином. И такие же полупрозрачные». «Я не пишу для желтой прессы. Моя работа — статьи об искусстве», — сказала я, словно хотела оправдаться. Судя по всему, это его не убедило. «Карьеристка!» Буркнул он с неприязнью. «Семья Мёрфи дружила с Пабло Пикассо. Я всего лишь хотела задать несколько вопросов о нем. Ничего навязчивого или слишком личного. А Вы, кажется, имеете что-то против работающих женщин?» Джек сложил руки на груди. Человек за соседним столом помахал рукой, стараясь привлечь его внимание, но он не заметил и продолжал неодобрительно смотреть на меня что-то еще, кроме того факта, что многим солдатам, возвращающимся с войны, до сих пор трудно найти работу, что они до сих пор не могут найти способ прокормить свои семьи. Он неодобрительно прищурился. «Послушайте», — обратилась я к нему, — «мне нужно это интервью, чтобы получить работу, хорошую работу от редактора журнала, который не хочет нанимать меня, потому что я женщина. Мне тоже нужно зарабатывать на жизнь». И я родилась без серебряной ложки во рту. Я плачу за аренду жилья. Электричество тоже не бесплатное. И вы не замужем, — добавил он. Даже если бы и была замужем, то все равно хочу получить эту работу. Вам когда-нибудь хотелось чего-то большего, чем просто иметь еду на столе?» Жесткие очертания его губ немного смягчились. Он кивнул. Хотя я не могла истолковать, что означал этот жест. Не сказав ни слова, он встал и направился к клиенту за соседним столом. Джек вернулся, когда я закончила ланч. Принес вазу с оранжевыми хризантемами и папоротником. Цветы? Я не удержалась от язвительного тона. Его замечание насчет карьеристки усилило мою настороженность. Не стоило так стараться. Этот букет напомнил мне, что Вильям уже один или два года не дарил мне цветы. «Они все равно умирают», — сказал он, когда я остановилась полюбоваться желтыми розами в цветочном киоске. Пустая трата денег. Когда Джек поставил вазу на стол, я накрыла его руку ладонью, повинуясь внезапному порыву. Он посмотрел удивленно, и на мгновение между нами возникло ощущение близости, которое меня потрясло. Я убрала руку, и ощущение исчезло. — В некотором смысле эти цветы для вас, — сказал он и отошел на шаг в сторону. — Отвезите их, миссис Мёрфи. Поскольку ее садовник работает у нас два раза в месяц, я точно знаю, что у нее нет хризантем такого цвета. Спасибо. Мне показалось, вы любите цветы. Я оставлю еще один букет в вашем номере. Еще раз спасибо. Мы оба старательно избегали прямо смотреть друг на друга. Мне нравились его веснушки, бледно-голубые глаза и светло-рыжие волосы. Нравилось, как он горбился в дверях из-за своего роста. Меня уже довольно давно не привлекал ни один мужчина, кроме Уильяма. Во второй половине дня я снова приехала в черхол. Когда я постучалась, мне открыла Сара, а не горничная. Вы вернулись. Ее голос был почти дружелюбным. Я так и думала. Это для вас, я протянула цветы. Узнаю Джека Бреннона, сказала она. «Почтальон сообщил мне, что вы остановились в его гостинице. Я собираюсь поговорить с ним. Ну, заходите, раз уж вы здесь. Я могу уделить вам несколько минут». Она взяла мое пальто и повесила его на крючок рядом с зеркалом в прихожей. «Чудесный шарф!» — добавила она, когда я вручила ей эту деталь моего гардероба. Шарф был шелковым, и плавно развернулся в воздухе, показав авторскую монограмму в уголке. «От Марти», — одобрительно заметила Сара. «Да, она была моей матерью». «Я не знала, что Марти — это настоящий человек». Она снова посмотрела на шарф, потом на меня. «Самое что ни на есть», — заверила я. Сара негромко рассмеялась, с переливчатыми обертонами. Пойдемте в мою гостиную. Но нам нужно вести себя потише». Джеральд все еще распаковывает свои книги и перечитывает большинство из них, прежде чем расставить по полкам. Откуда-то из задней части дома донесся смех и звяканье тарелок. «Горничная и повар», — подумала я. убираются со стола после ланча или начинают готовиться к обеду?» Моя мать входила в такие дома через черный ход вместе с другими слугами, прежде чем смогла получить работу в «Клэр-дизайн» в отделе шарфов. Ее специальностью стали органические узоры — черные точки на светло-коричневом фоне, красные и зеленые перья на фоне голубого неба, узоры, которые хорошо сочетались с дневными костюмами «Диор» и «Шанель», Грейс Келли носила их как головные платки. Элизабет Тейлор повязывала на шею. Грейс Патриция Келли — американская актриса, обладательница премии «Оскар» и славы самой кассовой актрисы своего времени. Элизабет Тейлор — англо-американская актриса театра и кино. Королева Голливуда, периода его расцвета, трижды удостоенная премии «Оскар». Тогда я была подростком и с большим трудом могла совместить образ матери, которая каждое утро выходила из дома в костюме ручного покроя, с той женщиной, которая в моих детских воспоминаниях носила форму горничной. «Может случиться все что угодно», — часто говорила она, — «иногда даже хорошие вещи». Я помедлила в прихожей Сары Мёрфи. Теперь, наконец, добившись разговора тет тет с подругой Пабло Пикасса, я отчасти утратила прежнюю уверенность. Каждое слово будет напоминать о моей матери, любившей его работы. Мы поссорились незадолго до ее смерти. Последнее, что я ей сказала, — это не твое дело. Когда она в очередной раз спросила, почему я не назначила свидание с Уильямом, «Ты — это мое дело», — ответила она. Сара провела меня по коридору мимо элегантно обставленной гостиной со стильной мебелью и уютными диванами, кабинета и библиотеки с забитыми книжными полками, где я увидела, как Джеральд Мёрфи задумчиво склонился над грудой книг. «Чудесный дом», — заметила я, вежливо держась на несколько шагов позади. «Мне здесь нравится гораздо больше, чем в Нью-Йорке». Сара с улыбкой обернулась ко мне. «Очень тихо по ночам. Птичий щебет по утрам. Кажется, вы говорите о вашей матери в прошедшем времени». «Она умерла в этом году». «Примите мои соболезнования. Вы были близки». Сара выглядела искренне опечаленной. «Иногда», — ответила я. — Значит, вы были больше папиной дочкой, как моя дочь Ганория. Мой отец погиб, когда мне было восемь. В тот вечер, когда заплаканная мама зашла в мою комнату, она сообщила, что это была автомобильная авария. Дождливая ночь, лысые покрышки, поскольку не хватало денег на новые, масла на дороге. Ее слезы намочили волосы у меня на затылке. Потом... Когда мы вдоволь плакались, она достала семейный фотоальбом, заполненный в основном моими фотографиями. Но на первой странице была фотокарточка, где она стояла рядом с отцом, высоким мужчиной, в пиджаке и плесированных брюках. Он покровительственно обнимал ее за плечи. Она слегка прислонилась к нему с немного растерянным видом, но оба улыбались в камеру. Это была их свадебная фотография. После смерти матери я вынула ее, заправила в рамку и поставила на книжную полку возле урна с ее прахом. Мне очень жаль. Сара снова обернулась и внимательно посмотрела на меня, словно что-то оценивая. Должно быть, вашей матери пришлось тяжело, если она так рано овдовела. Что ж, давайте побеседуем она отвела меня в свою небольшую гостиную наверху. Уютную комнату с диваном, письменным столом и двумя креслами, без особых излишеств. Когда она опустилась на диван, то сбросила туфли и поджала ноги под себя, как делают молодые девушки. В юности Сара была необыкновенной красавицей, судя по нескольким фотографиям, которые я смогла найти в газетных и журнальных архивах. Пышущая здоровьем, Со средиземноморским загаром, улыбавшаяся в камеру, которую мог держать сам Пикассо. Сара и Джеральд. Золотая парочка джазовой эпохи. Эпоха джаза или век джаза, введенная Фиджеральдом обозначение периода в истории США между окончанием Первой мировой войны и началом Великой депрессии, обусловленная большой популярностью джазовой музыки. «Итак, вы собирались поговорить о Пабло Пикассо», — сказала она. «О чем вам хотелось бы узнать?» «Можете сесть тут». Она указала на кресло напротив дивана. Я села, разгладила юбку и положила на колени желтый блокнот для записей. В комнату заглянула горничная. «Чаю?» — предложила Сара. «Или чего-нибудь покрепче». Горничная исчезла и через минуту вернулась с серебряным чайным прибором и бутылкой коньяка Реми Мартен. На столе у Сары лежала раскрытая книга в мягкой обложке. «Вы читали Агату Кристи?» — спросила она, заметив, как я осматриваю комнату, которая напоминала нечто вроде тайного святилища с толстыми бархатными портьерами и книжным шкафом у внешней стены приглушавшим звуки снаружи. — Мне очень нравится убийство в Восточном Экспрессе, — продолжала Сара. — Я всегда обожала поезда. — Я действительно люблю Агату Кристи. Но, если не считать метро, я никогда не ездила по железной дороге. — Вот как? — Сара изогнула бровь. — Тогда у вас многое впереди. Она подалась вперед и налила нам чаю а также два бокала коньяка. «Во Франции мы садились в голубой экспресс, когда они ездили на автомобиле», — сказала она. «Это был поезд от Парижа до Лазурного берега. Джеральд иногда переодевался кондуктором, чтобы рассмешить детей». На последнем слове ее голос присекся. «Мои соболезнования. Двое сыновей Сары не дожили до подросткового возраста». Биот умер от менингита, а Патрик — вскоре после этого от туберкулеза. Спасибо. Прошло много времени с тех пор, как я потеряла их. Но такое горе неизбывно. Приходится каждый день жить с ним. Оно просыпается вместе с тобой, сидит за столом рядом с тобой. Но вы собирались говорить о другом. Она сделала глоток чаю и посмотрела на меня со сдержанным любопытством. Я открыла блокнот и взяла ручку. Пикасса ездил на поезде вместе с вами. В каком году это было? Когда вы познакомились?» Сара откинулась на спинку дивана. «Париж, 1923 год. Мы раскрашивали сценические декорации для Дягилева по проекту Пикасса. Я и Джеральд». «Русский балет Дягилева» — балетная антреприза, основанная русским деятелем театра и искусства Сергеем Павловичем Дягилевым. Выросшая из русских сезонов 1908 года, функционировала на протяжении 20 сезонов вплоть до его смерти в 1929 году. Тогда Пабло уже был широко известен. А когда знаменитый художник хвалит вашу работу — В общем, это много значило для Джеральда. И для меня тоже. Поэтому я уже была хорошо расположена к Пабло. Вы правда хотите все узнать об этом? Ну, что же. Джек послал вас с букетом. А он знает, как я люблю цветы. Сара глотнула коньяку и задумчиво посмотрела туда, где порыв осеннего ветра раздул занавеску за приоткрытым окном. Знаете, я уже давно не говорила о Пабло ни с кем, кроме Джеральда. Почему вы интересуетесь им? Кто же не интересуется Пабло Пикассо? Это самый крупный художник нашего века. И здесь есть личная связь. Моя мама любила его работы. Его репродукции были развешаны повсюду в нашей квартире. Кроме того, мне нужна работа. И это моя лучшая возможность заняться настоящим делом. Я пишу о современной живописи. Если не получится, я буду вынуждена вернуться в машинописное бюро. Как видите, это очень важно для меня. Правило номер два для журналиста. Никогда не показывай, как тебе нужна эта статья. Правило номер один. Никогда не принимай отказ. Но что-то в поведении Сары в ее теплоте и спокойствии, спровоцировала меня на откровенность. Я продолжила, надеясь на лучшее, и рассказала о Риде и о его журнале. «Он поручил мне это задание», — сказала я, — «написать что-нибудь новое о Пикассо. Только он не знает, что я обратилась к вам. Это мой маленький секрет». Сара наклонилась ко мне. Тогда давайте посмотрим, что можно найти в каше моих воспоминаний. Мне нравится дружить с женщинами, но некоторые вещи, конечно же, останутся в тени. У всех есть свои тайны. Разумеется, я уже думала о запертых дверях и о ключах, которые их отворяют. — Поскольку вы принесли цветы... — Я расскажу вам о цветах, — сказала Сара. О Пикасса и о том, что могло бы случиться, если бы не было цветов. Она помедлила, наклонив голову, и выдержала многозначительную паузу. Когда она умерла, ваша мать, несколько месяцев назад, я нашла вас через нее, благодаря полоске бумаги с газетной статьей о вашей дружбе с Пикассо, которую она оставила между страницами книги. — У нее была статья обо мне? — Да, вырезанная из газеты и использованная в качестве закладки. — Понятно. Ее лицо просветлело. А теперь поговорим о Пабло Пикассо.